Вампиры. Пролог. Не люба, не слушай, а врать не мешай. Сегодня большая комната деревенской гостиницы ярко освещена и убрана по-праздничному. Там собралось большое и богатое общество. Вот уже неделя, как вся гостиница снята под приезд американского миллионера мистера Гарри Карди. Его приезду предшествовали целые легенды. Говорили, что он несметно богат, что его хлопчатобумажные плантации – целое королевство. Что в его происхождении много таинственного, что он потомок мексиканского короля монтезумы и что он тайно поклоняется Витсли-Пуцле. Вымыслов в рассказах, конечно, было больше, чем правды. Одно оставалось неоспоримо – мистер Гарри богат, молод, страстный охотник, и что страсть эта заставила его побывать в Африке и в Индии. В Европу его привело дело и любопытство путешественника. В деревне говорили, что приезд этого сказочного принца в Карпатские горы был сопряжен с вводом во владение древним замком графов Дракула. Замок этот лет сорок, если не больше, стоял покинутым. Все владельцы вымерли, а последний, как говорят, бросил мир и отрекся от жизни, похоронив себя в монастыре, где и умер. Одни уверяли, что мистер Гарри купил замок ради титула, другие, что замок перешел ему по наследству что один граф Дракула уехал в Индию и изучал там черную магию под наблюдением браминов и что уже оттуда его наследники попали в Америку. Мистера Гарри сопровождал целый штат служащих, друзей и прихлебателей. Самыми близкими людьми к миллионеру были доктор Вейс, небольшого роста, полный господин, весельчак и милый собеседник. Капитан Райт, англичанин, доведший свое хладнокровия до апогея. Про него говорили, что находясь в плену под земелья кровожадной Бавами, где его ожидала неминуемая смерть. Он не изменял своему обычаю, не упускал сигары изо рта, а при почти чудесном освобождении спросил стакан рому и выпил его так же спокойно, как и на дружеской пирушке. К этому неразлучному триу присоединился еще Джеймс Уатт, также американец, но в жилы которого, несомненно, попала живая кровь француза. Он был подвижен и всегда желал до всего допытаться, ко всему его занимающему прикоснуться руками. За желание потрогать золотой лотос на груди какого-то индийского истукана, он чуть не заплатил всей рукой. И по сей час красный шрам, как змея, бивает его руку. Этот шрам – память от удара одного фанатика. Застрать Джеймса к наблюдениям и выводам доктор называл его Шерлоком Холмсом. Затем шли управляющий Смит, личный камердинер Гарри Сабо, слуга и помощник доктора Джо. Он же заведовал аптекой и всеми перевязочными средствами, так нужными при опасных охотах. Повар и лакей. Общество друзей-прихлебателей тоже менялось по месту жительства. Теперь Гарри сопровождала больше молодежь, любителей охоты, или же люди, любившие вообще пожить на чужой счет. Надо отдать справедливость. Смит умел занять гостей хозяина. В настоящее время охота сменяла охоту. Одна лучше другой, а по вечерам обильный ужин с массой лучшего вина. Вначале говорили о скачках и женщинах, но чем дальше в горы забирались охотники, тем чаще прежние разговоры сменялись охотничьими рассказами и рассказами о приключениях в лесах Америки и джунглях Индии. Сегодня хозяин изобрел новую забаву чтения. Недавно он принял к себе на службу старика-библиотекаря Карла Ивановича Шмидта для разборки нужных бумаг, а главным образом для отыскания в местном церковном архиве документов о смерти или погребении одного из графов Дракула. Каждый вечер библиотекарь давал отчет, что им найдено за день. И вот сегодня он принес хозяину бумаги, вернее дневники или записки, взятые им из церковного архива. Записки эти показались Гарри интересными, и он попросил Карла Ивановича прочесть их слух после ужина для развлечения гостей.